На следующее утро я без проблем покинул казармы и сразу отправился на колхозный рынок. Еще только светало, хотя столовая уже работала, завтрак я получил, продать и у меня имелся. Добирался на трамвае, вроде утро, а он уже забит. Вышел у рынка и нырнул в торговые ряды. Долго искал, но наконец нашел вполне неплохой почти новый керогаз, даже проверил, работает отлично». Купил два десятилитровых бачка керосина. Еще в один пустой мне налили до полного, этот мой. Старым керогазом, который пропал, я часто пользовался. Все покупки убирал в крестьянский вещмешок. Он побольше, даже бачки влезали. Ну а после убирал все в хранилище. Потом пробежался по молочным рядам, закупая сметану, кефир, любимую простоквашу, сыр, сливочное масло. Цены были высоки, но я тратил деньги, не глядя на них. В мясных рядах смог купить колбасы и сосиски правда, немного. Чай у меня почти к концу подошёл, так что, поискав, купил два кило. Отличный чай. Кто-то продавал свои запасы, пока цена высока. Было бы больше, я б ещё купил, но и этому рад. Пироги и хлеб покупал. Сало солёное и копчёное. Зимой такой высококалорийный продукт очень востребован и высоко ценится. Купил две бутыли самогона. Два мешка сушёной рыбы малосолёной. Пробовал, да эти два мешка вручную перебирал, откидывая неликвид. А то такие пересолы попадались отвратные, что передёргивало. Я и сам кое-что продал. Те же два немецких солдатских ранца хорошо ушли. Точнее, я их не продал, а обменял на медвежью шкуру. С такой на снегу можно спать. У меня в хранилище было почти 400 килограммов свободного места. Всё припасами и заполнил. Нашёл ещё медикаменты, перевязочные материалы. Тоже выкупил. Потом приметил патефон с набором пластинок. Проверил, как работает, и купил» а то иногда скучно вечерами. Колоды карт взял, шахматы. Играть умею, хоть и не любитель. В общем, хорошо закупился, доволен. Слежки сколько ни проверялся разными способами, так и не обнаружил. Было уже 10 часов, когда я покинул рынок и двинул прочь. Вот тут-то я и засек слежку. Молодой парень под блатного косил. Вот ведь гадство. Может, показалось? Решил проверить и свернул в подворотню. Одну, вторую... А там из арки в глухой дворик мне навстречу вышли трое. Двое поигрывали наганами, третий — ножом. И еще со спины зашли двое, включая того блатного. Черт, у меня камень с души свалился. Думал, это спецслужбы, а это обычное варьё. Хм, а мой ППШ на Лубянке остался, мне его не отдали. Мол, записи о нем в удостоверении нет, чем докажешь, что твой... Ах, трофей? Иди отсюда, крысы васильковые. Надо сказать, интерес воров был мне понятен. Я не раз засвечивал крупные суммы при покупках. Наверняка у них стукачи среди торговцев были. Черт, да я тратил практически не торгуясь. Мне выигранное время дороже 25 тысяч. Например, я купил коробку дефицитной туалетной бумаги. Черт, да я задолбался резать газету на квадраты. А еще бойцы прочухали, что у меня газета есть и на самокрутке клянчили. Впрочем, интерес воров ко мне мало меня беспокоил. Опасными я их не считал. Так, ни приятности, ни боли. Никто даже слова не успел сказать, как у меня в руках появился ППШ. Тот самый с рожковым магазином. Он был полностью готов к бою. Вчера вечером перед сном я почистил часть оружия, пользуясь тем, что находился один в комнате. Соседи где-то гуляли. Длинной очередью на пол полмагазина я снес с ног тех троих, что стояли передо мной, и резко развернувшись расстрелял тех, что подходили со спины — Один успел развернуться и побежать, но пули, разорвав куртку на спине, сбили его с ног. На ходу сменив опустошенный магазин на полный, я спокойно прошелся и, делая короткие очереди в головы добил нападавших. Подранок или труп, неважно. А вот свалить не успел. Осторожными перебежками, готовый вот-вот броситься в укрытие, прибежал сотрудник милиции. Милиционер, петлицы пустые. «Товарищ лейтенант?» со множеством оттенков эмоций в голосе спросил он. «Что случилось?» «Бандиты за мной от рынка шли, окружили, перерезав дорогу. Ну и вот, я успел первым открыть огонь, они не нет». А что вы тут делали?» «Дорогу срезал». Пожал я плечами и, повесив автомат на плечо, стал снаряжать оба магазина, доставая патроны из кармана шинели. «Вот чёрт». Милиционер сбил фуражку на затылок. «А почему у них пулевые отверстия обожжены порохом? И от голов мало что осталось. Добивали?» «Привычка с фронта. Всегда в голову добиваю. Меня так учили». Тут и зеваки появились. Прибыл еще один милицейский патруль, от чего милиционер явно приободрился. Старший в звании сержанта, это лейтенант, если на армейские звания переводить, опросил меня и попросил пройти к ним в отделение, тут недалеко. Пришлось идти. Моружили меня долго. Я намекнул, что у меня направление в часть, опоздать могу. Направление они видели, документы мои у них были. Все звонили куда-то, проверяли меня» когда я награду засветил, сообщив, что вчера в Кремле получил, так вскоре и отпустили. А вот так, варьё поганое красному командиру неровня. Убил? Ну и ладно, заслужили. Тем более опознали их, те ещё супчики. К тому же вооружены были, что тоже против них сыграло. Жалеть никто не будет. Но три часа в отделении я потерял. Это из-за того, что добивал. Полвторого было, когда меня выпустили на волю. Молодцы милиционеры, автомат мне оставили, не отобрали. Я сразу пролётку поймал и велел везти на главпочтамт. Там достал из-за ворота шинели конверты. У меня всё было готово. Конверты имел в запасе. Скучно на службе было. Вот я и дал дежурному задание на ночь. Он и наделал их из обёрточной бумаги. Письма уже вложены, адреса написаны. Отстояв очередь, стал выдавать их сотруднице. Она смотрела адрес, клеила марки, говорила цену. Я оплатил, так что всё приняли. Ух, тяжёлое это дело но надо было сделать. Похоронки — это похоронки, а вот письмо от командира, если у тебя погиб муж, отец или брат, это другое дело. Обязательно писал, что отправил на погибшего наградные, указал на какие награды, как погибли, где именно. Семьям трёх погибших зенитчиков я нарисовал схему с окраиной Мценска, отметив, где они похоронены. С тяжестью на душе, покинув здание почты, я вернулся в пролётку, возница которой ждал меня, и мы покатили на вокзал. Полк формирующегося московского ополчения находился в Подольске. Туда и стягивалось всё. А с хозяином пролётки я договорился, что тот довезёт меня до Киевского вокзала. Дальше я уже поеду поездом, ближайшим эшелоном. Через Подольск я несколько раз проезжал. Почему там формируют полк и почему он называется московским ополчением, без понятия. Вообще вокруг Москвы сейчас было немало частей, битых или новых, куда спешно шло пополнение и оружие. Остатки из складов выгребали, бывало, настоящие раритеты попадались, но всё шло в дело. А Подольск мне напомнил о курсантах из двух училищ, которые там были. Я фильм смотрел, помню сюжет, но, похоже, я опоздал к тем боям, что они вели. Меня посадили на эшелон, который, к сожалению, был с боеприпасами, и на нём я добрался до Подольска. Эшелон двинулся дальше, а я сошёл в городе. От военного коменданта вокзала узнал, куда идти, казармы были не так и далеко. И вот уже через полчаса меня оформляли в штабе полка. Я передал направление, удостоверение и другие бумаги, продать и стат, всё, что положено. Меня опрашивал начальник штаба полка, пожилой капитан со свежим шрамом на щеке и сединой в волосах. Явно из госпиталя, ходит прихрамывая не особо уверенно. А вообще меня, похоже, приняли за недавнего выпускника училища, причём общевойскового, где два года учёба и звание лейтенанта дают». Капитана смутило мое удостоверение, совершенно новое. Это да, старое забрали и новое выдали, там не было зачеркнуто прежнее звание. Но и мой возраст, все-таки мне всего 18 Вот и морщился капитан, поглядывая на меня, мол, прислали Салабона. Однако выпуск был в начале лета, где мог валандаться. Поэтому капитан спросил, «Последнее место службы?» «Командовал охраной железнодорожного моста, получил новое назначение к вам». «Ясно. Ха». «Похоже, он решил, что я сам напросился, воевать захотел». Хм. «Правду говорить о себе не хотелось, у меня шкурный интерес. Он мог из принципа отправить меня в какие-нибудь тылы, а мне это и нужно. А о наградах, в удостоверении ничего нет. Может, позже и будут вписывать, а сейчас такое не практикуется». Тут дверь открылась, и в кабинет вошёл командир в звании майора. Я тут же повернулся к нему, вытянувшись по стойке смирно. Мне и тут не предложили присесть. «Видимо, это комполка». Я его еще не видел. Капитан сообщил. «Вот, товарищ майор, молодой лейтенант, недавно из училища, был командиром охраны железнодорожного моста, напросился в боевую часть. Прежняя должность равна должности заместителя командира роты. Как я и предполагал, капитан сам себе все придумал и сам в это поверил, но поправлять его я и не думал. Пусть придумывает, что хочет. Впрочем, тот не прав. Моя прежняя должность вполне тянула народного «О ком полка явно недавно форму надел. Может, раньше он и воевал, какой-то опыт имел в гражданскую, например. Но сейчас это сугубо гражданский человек, еще не перешедший на военные рельсы. Я таких сразу распознаю, с первого взгляда». Капитан передал мои документы майору, и тот при свете окна, видимо, подслеповат был, их изучил. Бросив на меня быстрый взгляд, он, поморщившись, сказал, «Направим его командовать охраной санроты полка. Какого-то опыта за лето он должен был набраться». «Лейтенант, вы наверняка слышали, что немцы творят с нашими санитарными подразделениями. Поэтому было приказано выделить охрану не только зенитную. Был сформирован взвод. Сами понимаете, хороших бойцов туда не пошлёшь. Пожилые не такие резвые, но подразделение формируется. Уже командиры отделений есть. Также выделили две зенитки для защиты с воздуха. Это тоже пойдёт под ваше командование. Оформляйтесь, заканчивайте формировать подразделение и приступайте к службе». «Есть», — спокойно козырнул я. Я старался не выдавать своей радости. Да я в шоколаде. Понятно, что если совсем плохо станет, то будут кидать в бой последние резервы и мой взвод в том числе. Но пока меня все устраивало, даже более чем. Я дождался, когда меня оформят на новую должность, введут в штат полка и выдадут все положенные бумаги. А потом начштаба прогулялся со мной, явно проветриться хотел и представил меня бойцам. Их там едва 30 человек было. Ещё около десяти получить, и по штату будет взвод. Расположились они недалеко. В соседнем квартале было выделено здание больницы, там санрота временно и пребывала. Больница работала штатно, а в соседнем здании, это был кинотеатр временно закрытый, уже комплектовался мой взвод. Здесь же находился и зенитный взвод. Расчёты есть, практически полный состав, и даже командир, младший лейтенант Гарбус. А вот орудий пока нет. Над штабом ходить не спешил. Снаружи пошел не просто дождь, ледяной ливень стеной. Мы сейчас находились в здании больницы, и после знакомства с бойцами я был представлен своему уже непосредственному командиру, военврачу третьего ранга Шепелеву. Он и командовал санротой. Я познакомился и с другими врачами, хоть буду знать, кто это. Никого знакомого не встретил. Ливень все не прекращался, и капитану не хотелось выходить на улицу в такую непогоду. Он начал спрашивать, что нужно медикам, а у тех запросы «Ого-го», чтобы явно пожалел, что спросил. Я оставил его в окружении военных медиков. Все, что надо, они из него вытрясут. А сам, накинув непромокаемый плащ, иногда оскальзываясь, дождь был реально ледяной, застывал коркой на земле, дошел до кинотеатра. На довольствие я уже встал. Зенитчики и я будем питаться с кухни Санроты. Как раз полевую кухню сейчас из капитана и выбивают, ее пока нет в наличии». Вообще, из транспорта в составе взвода должна быть одна повозка. У зенитчиков три, в сан два десятка, плюс санитарные двуколки. Часть уже получили, остальное пока нет. Да и штаты личным составом до конца не укомплектованы. Нужны люди, врачи. Устроившись в комнате, я скинул шинель, разложил вещи и вышел. Кстати, в кинотеатре, где разместился взвод, бойцы занимали не зал, где фильмы крутят. Нет, нам выделили подсобные помещения, шесть комнат одна из которых отведена нам с гарбузом. Бойцы спят на полу, расстелив шинели. А что? Тепло, отопление работает, так что неплохо. А нам с зенитчиком койки выделили, так что совсем хорошо. Питаться пока будем в больничной столовой, мы к ней приписаны. Бойцы присвистнули, когда я вышел при всем параде. До этого они меня видели в наглухо застегнутой шинели, а теперь с любопытством рассматривали мои награды. Ну а я начал работу. Боевую тренировку, чтобы сбить взвод, никто не отменял, «Составил расписание тренировок и караульной службы. Что делать, я знал. Всю необходимую информацию по своим обязанностям и обязанностям взвода я получил, так что часовые у больницы уже стоят, сержанты их меняют. К вечеру прибыли еще трое бойцов пополнения, определил их в третье отделение. Форму выдать, оружие выбить, экипировать. Вот всем этим и занимался. На весь взвод у нас пока всего один ручной пулемет, но я выбью еще два, до штата». А вечером бойцы уговорили рассказать, как и где награда заработал. Я и рассказал им свою жизнь от начала войны до этого момента, и они были серьезно впечатлены.